Были случаи, когда осужденным, которые не давали в суде должных показаний, признание приписывались посмертно, так сказать, для порядка. Это произошло, например, с болгарином Костовым в 1949 году. Таково рациональное объяснение. Но ведь принцип признания обвиняемого применялся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 можно было без труда распространить вниз по инстанциям. Использовать более тщательные методы фабрикации материалов было бы сложнее. Когда показания касались конкретных вещественных доказательств, следователи часто попадали в просаг. Члены украинской группы социалистов-революционеров сознались,